Я назвала ее лестницей поколений. Это моя бабушка и дедушка. А это Хэнк, мой муж. Он умер три года назад, сочувствую. Она пожала плечами. Здесь представлено три поколения. По-моему, отличный способ помнить своих предков. Майрон не спорил. Он посмотрел на фотографию молодой четы, только что вступившей в новую жизнь. На снимке они казались немного испуганными. А теперь мертвы. «Мудрые мысли Майрона Болейтера», — усмехнулся он. «Знаю, о чем вы думаете», — добавила миссис Пелмс. «Но чем это хуже, чем вешать портреты покойных родственников? Так они даже живее. Трудно спорить». Коридор наверху украшали снимки какой-то костюмной вечеринки в стиле 1970-х, костюмы из полиэстра и брюки клеш. Майрон не спросил, что это такое, а миссис Пелмс не стала объяснять, слава богу. Потом она свернула налево, и Майрон очутился на площадке Кэтчера. Комната соответствовала названию. Вся бейсбольная жизнь Билли Ли была как на ладони, словно в зале славы. Вот он в малой лиге стоит в позе кетчера с уверенной улыбкой, слишком уверенная для такого малыша. Дальше лига юниоров команда колледжа и, наконец, год славы Warriors. Билли Ли гордо демонстрирует кольцо мировой серии. Майрон внимательно рассмотрел фотографии из Дьюка. Одна сделана перед корпусом, где находилось общежитие. Билли Ли в спортивной форме стоял в обнимку склу. На заднем плане маячили студенты, среди которых он разглядел себя и Уиндзора. Майрон вспомнил, когда было сделано фото. Тогда их бейсбольная команда разгромила Университет Флориды и выиграла национальный чемпионат. Праздновали три дня. Миссис Пэлмс, а где Белили? Не знаю. Вы хотите сказать? Он сбежал, перебила она опять. Он уже делал это раньше. Миссис Пэлмс уставилась в стену, где ее взгляд застыл. Может, ему все-таки не нравится эта комната? произнесла она тихо. Напоминает о том кем он мог стать. Она повернулась к Майрону. «Когда вы в последний раз виделись с Билли Ли?» Майрон попытался вспомнить очень давно. «Почему?» «Мы не были особенно близки». «Это вы?» А она кивнула на стену, там, на заднем плане. «Да». «Билли Ли о вас говорил». «Правда?» «Он сказал, вы спортивный агент». «Агент Клу, если не ошибаюсь». «Верно». «Значит, вы дружили с Клу?» «Да». Она кивнула, словно это все объясняла. «Зачем вы ищете моего сына, Майрон?» «Он не знал, как лучше объяснить». «Вы слышали о смерти Клу?» «Конечно, бедняга. Заблудшая душа. У него было много общего с Белили, видимо, поэтому они сблизились». «А вы виделись с Клу в последнее время?» «А почему вы спрашиваете?» «Момент истины». Я пытаюсь выяснить, кто его убил. Миссис Пэлмс слегка напряглась, словно через нее пропустили слабый разряд тока. По-вашему, Билли Лис с этим как-то связан? Нет, конечно. Но еще не успев договорить, Майрон задумался. Клу убит. Убийца мог сбежать. Еще одно обоснованное сомнение. Просто они были близкими друзьями. Я подумал, вдруг Билли Лис умеет мне помочь. Миссис Пэлмс посмотрела на фото с двумя спортсменами, потянулась к снимку, словно хотела его погладить, потом отдернула руку. «Билли Ли был красив, правда?» «Да. Девчонки, — пробормотала она, — все девчонки были влюблены в моего Билли Ли. Я не встречал человека, который умел бы ладить с ними лучше». Миссис Пэлмс улыбнулась. Она продолжала смотреть на снимок сына. Выглядело это немного жутко. Майрон вспомнил эпизод из «Сумеречной зоны», где стареющая кинозвезда уходила от реальности, погружаясь в мир своих почти забытых всеми фильмов. Похоже, миссис Пэлмс пыталась сделать то же самое. Наконец она оторвала взгляд от стены. «Клу приезжал сюда несколько недель назад. Можно об этом поподробнее?» «Забавно. Что?» «Именно такой вопрос мне задала полиция». Здесь была полиция? — Ну да. — Значит, копы тоже проверили список его звонков, — подумал Майрон. — А может, нашли другую зацепку? — Я скажу вам тоже, что и им. Не помню подробностей. — Но вы знаете, зачем он приезжал? — Повидаться с Билли Ли. — Билли Ли был здесь? — Да. — То есть тогда он жил дома? — Наездами. В последние годы моему сыну пришлось несладко Молчание... — Не хочу показаться назойливым, — прервал паузу Майрон, — но что случилось с Билли Ли, — закончила за него миссис Пэлмс. жизнь его до канала, Майрон. Пьянки, наркотики, женщины. Он не вылезал из реабилитационных центров. — Вы слышали про Рокуэлл? — Нет, мэм. — Это частная клиника. Пару месяцев назад он закончил там четвертый курс лечения. Но ему не помогло. Когда ты молод, можешь справиться с чем угодно. А если ты звезда, и люди тебя боготворят, можешь делать, что хочешь. Но Билли Ли был не настолько хорош, чтобы дорасти до такого уровня. У него не осталось никакой опоры в жизни, кроме меня. А я не настолько сильна. Майрон сглотнул. — Вы знаете, зачем Клу хотел увидеться с Билли Ли? — Наверное, чтобы вспомнить о старых добрых временах. Они ходили куда-то вместе. Может, пили пиво, приставали к женщинам, я не знаю. — Клу часто навещал Белли-ли? — Он жил в другом городе, — ответила миссис Пелмс, словно оправдываясь. Только недавно его снова перевели в наши места. Впрочем, вам это известно. — Значит, это был случайный визит? — Так мне тогда показалось. — А теперь? — Мой сын пропал, а Клу мертв. Майрон задумался... Куда он обычно уезжал, когда покидал дом? Куда угодно. Билли Ли в душе бродяга. Он пропадает неизвестно где, творит бог знает что, а потом, когда опустится на самое дно, снова возвращается ко мне. Выходит, вы не знаете, где он? Нет. Никаких догадок? Нет. Может, у него есть любимые места? Не знаю. Любимая девушка? Мне об этом неизвестно. — Ну, друзья, у которых он мог бы остановиться. — Вряд ли, — ответила она с запинкой, — у него нет таких друзей. Майрон достал визитную карточку и протянул ей. — Если услышите о нем что-то новое, миссис Пелмс, дайте мне знать, хорошо? Она бегло просмотрела визитку, пока они спускались вниз. Перед тем, как открыть дверь, миссис Пелмс спросила, вы играли в баскетбол? — Да. — И повредили колено? — В первой же тренировочной игре профессиональной лиги Майрона взяли в бостонские кельты в первом раунде драфта. Потом столкновение на площадке, и его карьера оборвалась вот так внезапно, кончилась, не успев начаться. «Да, но вы с этим справились».